Глава тридцать первая. Женские слабости. Позвякивали вилки и ножи. Участники королевского завтрака сурово пережевывали еду. А Северин смотрел на меня ясными озорными глазами и уклонялся от ложки с кашей. Процесс так его забавлял, что я устраивала все новые и новые залеты ложки, вызывая у малыша улыбки и счастливое огуканье. у его весёлость не избавляла от тягостного ощущения нахождения в одном зале с Александром, Демьеном и Вестфолами в полном составе. Впрочем, внимание на нас обращали только двое. Николас время от времени улыбался играм с ложкой, а Элеонора изпепеляла взглядом. Ни Александр, наверняка знавший о визите Демьена, ни Демьен не получивший своего и не злой на меня герцог Ричард, которому горничные могли донести о бутерьных событиях. А Элеонора на каждый издаваемый Северином звук она кривила лицо и просительно смотрела на Демьена. Но Демьен сосредоточился на рыбе в своей тарелке, хотя пока не нашёл там ни одной косточки и не замечал тяжких вздохов Элеоноры. Александр Расковыривал омлет в поисках неизвестно чего. Герцог Ричард задумчиво жевал бифштекс. И именно его задумчивый взгляд вызывал у меня больше всего опасений. А Северин ярко улыбался, демонстрируя первые зубки и ямочки на щечках. Камень неподъемного решения лежал на сердце. Отравлял разум. Но на улыбку сына я ответила как можно теплее. Сколько можно кривляться, фыркнула Элеонора. На неё посмотрели все, так резко, что она, жаждущая внимания, кажется, смутилась. Тебя никто не спрашивал, отрезал герцог Ричард. Миг почти неприкрытой ярости, Элеонора покорно опустила взгляд. Прости, отец, я просто не понимаю, зачем они здесь. Ребёнок ничего не понимает, а мелкой аристократки просто нечего делать в нашем обществе. Это всё равно что пустить за стол попрошайку. Выдав это, Элеонора жалобно посмотрела на Демьена. Разве я не права? Цок. Вилка Александра ванзилась в омлет. Чудо, что тарелка не раскололась. Все взгляды обратились к нему. Александр же смотрел на свою вилку. Герцог Пора подумать о браке Элеоноры. Я изобразила удивление, а сама следила за реакциями. Элеонора посмотрела на Димьена. Димьен задумчиво отпил вина. Герцог Ричард покосился на меня. "А я согласен", неожиданно ставил Николас и взялся за кубок с вином. "Моего лучшего друга уже пристроили, но у меня есть ещё кандидаты". "Замолчи". Цыкнул Герцик и обратился к Александру. Ваше величество, простите мне мою стариковскую слабость, но я бы хотел, чтобы моя дочь подольше оставалась при мне. Тогда научите её молчать за столом. Это последнее предупреждение. Да, выдавил Герцик. Ваше величество. Я опустила взгляд, но Северин замахал ручками, требуя ещё полёта ложки, и я безоговорочно сдалась. решив обдумать произошедшее на дневной прогулке. Если, конечно, меня не отвлекут внезапные сопровождающие. Казалось, завтрак вернулся в прежнее русло. Вот только взгляд герцога Ричерда стал суровее и задумчивее. Несколько раз он рассеянно коснулся алхимического кольца. Димьен хмурился. Александр потирал висок и ковырял омлет ещё более небрежно. Николас, прикрываясь салфеткой, что-то нашёптывал краснеющей Элеоноре. Свою вилку она сжимала так, что рисковала погнуть. И у меня дрогнули губы. Из нас всех только Николас остался прежним. Меня на семейных ужинах он доставал так же и сватал за своих приятелей. Правда, на Элеонору он раньше покуситься не мог. Сразу бы влетело от отца или братьев. Но став наследником рода, Никола со смелел. Вдруг захотелось, чтобы они начали что-нибудь обсуждать, любую мелочь. Хоть изменения цен на порчу, хоть плодовитость кур, что угодно, лишь бы разбавить холодную тишину огромного зала со всей его королевской бездушной роскошью. Снова хотелось увидеть за одним столом семью, пусть и дружелюбную и не любившую меня. но привычную и понятно, в которой не нужно ежедневно рисковать и оказываться перед выбором, от которого может зависеть моя жизнь. Но этой семьи больше не было, а та, что осталась, я невольно посмотрела на Александра. Он хмурился, а в остальном, неужели ему всё равно, что меня домогается его брат? Что такая вероятность просто существует? «Неужели он хочет убить Северина, чтобы окончательно развязаться с Вестфолами?» Посмотрела на Демьена. Приятели Николаса пытались соблазнить меня словами о любви. Я всегда держала дистанцию. Не только потому, что знала о недолговечности их притязаний. Нет. Я просто понимала. На мужчин нельзя положиться. Жены для них — легко заменимый инструмент — поэтому они предадут ради выгоды. Так какой смысл с ними связываться? Пожалуй, Александр был первым, чья привязанность к женщине меня впечатлила. И это ужасно, потому что такой пример пробудил во мне наивную надежду безрассудное желание оказаться той, кого помнят, любят и ради кого готовы свернуть горы. И Демьян, несмотря на оговорки, обещала это. Не лепую мечту быть не вещью мужа, но возлюбленной, желанной, лелеймой. Страшный соблазн. Демян со мной страстен. У Александра страсть проявилась только с возбуждающим зельем. Он и без него достойный любовник, но холодный, словно ему всё равно, с кем спать. Кажется, подложи ему кого другого. Он не заметит разницы. И без треклятого «я тебя люблю» так трудно даже подумать, что ты нужна. Демьен с моего приезда проявлял внимание. Александр выбрал меня как будто из простого удобства. Или чтобы понервировать герцога Ричарда тем, что приставил к Северину свою любовницу. И да, Александр, в отличие от Демьена, никогда не интересовался Северином. не проявлял привязанности к малышу. Но по какой-то причине ставку хотелось сделать на Александра. Может, потому что так проще, ведь он уже мой муж и король. Завтрак тем временем подходил к концу. Я вытерла щёчки и рот Северина, поймавшего несколько ложек каши, и приготовилась к протокольному целованию наследника. Северин уже привык к этому. Настроение у него было хорошее. Александру он улыбался, потянулся к нему маленькими ручками, растопырил пальчики. Александр, обычно безразличный, в этот раз коротко глянул на Северина, нахмурился и отвёл взгляд. Руки похолодели, но я продолжила сближение. Александр поднялся, будто собираясь бежать, но остался Быстро и коротко склонился к щеке Северина, как клёну, и сразу же отстранился. Складка между бровей Александра углубилась. Он глянул на меня с непонятным выражением. Может, если бы он остался рядом и смотрел на меня дольше, я бы поняла его эмоции. Но Александр стремительно зашагал к выходу, а потолок накренился. Меня повело в сторону Пришлось облокотиться на стул, пережидая приступ накатившего холода и паники. Северин дергал меня за волосы, а я все думала о причинах хмурости Александра. Он ведь не знает, что я Мари, да? Тогда подозрение в связи между мной и Демьеном не должно повлиять на отношение к Северину, но могло повлиять, если это напомнило Александру, что Северин — сын Демьена. «Мне кажется...» Димьен неожиданно оказался за моей спиной и почти шептал: "Алекс, уже всё решил". Obliznuv peresokhshiye guby, ya posmotrela na dveri, za kotorymi skrylsya moy zakonnyy, no takoy neponyatnyy muzh. "Mne kazhetsya", prosheptala ya. "Nam nuzhno pogovorit' ser'yozno. Ne o lyubvi". Dim'yen ne otvetil, i ya v dushe svoyey tyazhko vzdokhnula. Было бы проще, если бы не вмешивались любовные чувства. Неважно, настоящие или наигранные. День выдался солнечным. Мороз ещё пытался цепляться за землю, прижигал щёки, но снег стал мягче, и в шобе, в которой недавно я бы замёрзла без движения, сейчас было жарковато. Зима пошла на спад. Менялся цвет неба, запах воздуха, припорошенный вязкими снежинками сад, и лишь томительное ожидание без возможности что-то изменить осталось. Запрокинув голову, привязанный ко мне отрезом ткани северин смотрел, как редкие хлопья планируют вниз. Снежинка упала ему на язык, и северин, выпучив глаза, захлопнул рот, удивленно посмотрел на меня. Это снег, сказала я. Он падает с неба. Сейчас он тёплый и мягкий, потому что приближается весна, и в среднем с каждым днём будет становиться всё теплее, пока снег не исчезнет совсем. Конечно, Северин меня не понимал, но странная потребность рассказать ему о смене сезонов, изменчивости мира, особенностях погоды терзала сердце. Казалось, от того, как долго я смогу говорить, Зависит, из сколько сезонов он переживёт, превращаясь из малыша в статного мужчину. Поэтому я продолжала говорить, даже когда Северин уснул на моих руках. Сзади скрипнул снег. Я оглянулась. Охрана расступилась с дорожки, потому что Димьен в просторной медвежьей шубе шёл ко мне. Его жаркий, пытливый взгляд впивался в моё лицо. Он протянул руку и остановился. Будто опомнившись, вытащил из-за пазухи обшитый кружевом платок. Протянул мне. Белая ткань контрастировала со слегка смуглой кожей его пальцев. Демьен щурился и потому казался несколько нетерпеливым. «Ты плачешь?» — тихо произнес Демьен. «Мне стало противно от того, как я расклеилась. Не время предаваться грусти. Мне нужно, чтобы нас с сыном защищали». А для этого нужно завоевать обоих братьев. Раз я не знаю, на которого делать ставку, и при этом нельзя попасться на манипуляциях. Придерживая голову Северина, я забрала пропитанный благовониями платок и приложила к щеке. "Спасибо", прошептала, чтобы не разбудить малыша. Сцепив руки за спиной, Демьян кочнулся с носка на пятку. В присутствии охраны не делало его молчание менее неловким. Отвернувшись, я продолжила прогулку по дорожкам сада. Но как бы я хотела выйти за его пределы, пройтись по извилистым улицам столицы, проехаться верхом по полям, поохотиться. Нескольким мгновением спустя Демьян догнал меня и пошёл рядом, смотрел себе под ноги, словно провенившийся ребёнок. Прости, что ставил тебя наедине с проблемами. Мех наших шуб со прикасался, сметая снежинки. Алекс хочет, чтобы я снова уехал. В груди потяжелело. Я едва смогла вдохнуть. Он знает о нас? Искоса я глянула на Демьена. Тот хмурился, а мой взгляд скользнул к дворцу. Только на этой стороне монументального здания Были десятки окон, сотню слуг и гвардейцев сновали внутри. Сколько из них видели эту нашу прогулку? Как они её восприняли? Что из этого дойдёт до Александра? Мог ли Александр наблюдать за нами из библиотеки, например, или алхимической лаборатории? Я боюсь, что Алекс из ревности причинит тебе вред. Демян повернулся ко мне. Значит, Нам с Северином нужно бежать. Брови Демьена едва заметно дёрнулись, и он решительно кивнул. Да. Но пока я сомневался, Алекс усилил охрану и проверки, обосновав это опасностью посланников султана. Похвальная предосторожность, если бы не мои обстоятельства. Но у меня есть идея, как решить эту проблему. Наконец-то Демьен заговорил о деле. Приходи в алхимическую лабораторию после ужина. Я спрячусь там в пересменку охраны, чтобы никто не узнал о нашей встрече. Обсудим возможность вашего с Северином побега». От неожиданности я сбилась с шага. Мне казалось, Демьен не воспринял мое предложение о побеге. Я ошиблась. И для него действительно самое главное — наша безопасность или возможность заманить меня в ловушку. Оба варианта имели право на жизнь. Я постараюсь прийти, ответила я. Это очень важно. Димьен проникновенно посмотрел на меня. Солнце утопало в его густых ресницах, и радужки под ними оставались тёмными, с маленьким бликом и моим отражением. Алекс, что ты задумал? Как бы ни повернулись обстоятельства, будь осторожна и не верь ему. не буду. Пообещала я с чистой совестью, потому что не доверяла обоим братьям. А пришёл я сюда передать послание. Завтра ты и Северин обязаны присутствовать на встрече с послом султана. Вестфалам тоже приказано явиться. Последняя фраза придавала приглашению Демьена настораживающий смысл. Последствия смерти Арибы для всех участников дела ещё не определены. И всех нас Александр собирает в одном месте. Я посмотрела на дворец, и в окне лаборатории мне померящилась фигура. Она исчезла так быстро, что я не была уверена, не привиделось ли мне. Да и не о чем беспокоиться, если Александр сам отправил Демьене с посланием. Но в нынешних обстоятельствах стал бы Александр так поступать? Не знаю, но сама Сама бы на его месте послала Демьена ко мне, чтобы понаблюдать за нашей встречей со стороны и по языку тел оценить наши отношения. После того, как герцог Ричард показал, насколько легко могут забрать у меня Северина, оставлять его на горничных совершенно не хотелось. Но в разговоре с Демьеном я нуждалась. Тем более, если о встрече не узнают. Просто идеальная возможность. Он появится тайно. Я могу обосновать своё появление в лаборатории необходимостью сделать мазь для дёсен Северины или средство от колик. Учитывая, что до приезда послов ввельмо всего 13 дней, а с убийством Арибы такая неопределённость, мне действительно следовало поспешить. Иначе может оказаться поздно. смущало уединение пусть я обещала Демьену близость и мужчина он видный ладно даже роскошный пускаться во все тяжкие не хотелось и рискованно лаборатория принадлежит королю и придворному алхимику в одном лице что может стать веским поводом для отказа в близости а поговорить всё равно надо и Северина можно взять с собой Но если приду с Северином, это задаст определённый тон разговору. И откровенности с оттенком интимности не получится. А мужчины на этой патке могут сболтнуть лишнего под впечатлением. Мне же нужно вывести Демьяна на большую откровенность. Так я и металась в нерешительности до самого вечера, роняя по гремушке ложки, пелёнки и наконец уронив склянку с мазью для дёсен. Глядя на осколки зеленоватой жижей мази у своих ног, я вздохнула, посмотрела на сидящего на столе северина, пытающегося ухватить свой нос, и подумала. Это судьба. Потому что теперь, если хочу для северина масть своего приготовления, мне надо в алхимическую лабораторию. Не справившись с ловлей своего носа, Северин обиженно надул губы, будто только заметил меня и заулыбался, потянулся ручками. «Ну как его можно не любить?» Вспомнилось выражение лица Александра этим утром, как резко углубилась складка между его бровей, как небрежно он исполнил протокольный поцелуй, как не смотрел на моего малыша, как поспешно ушел. «Радость моя!» Я подхватила Северина на руки и закружила по комнате. Ради его благополучия придётся рискнуть и снова положиться на горничных. К тому же, если Демян сказал правду, и Северин его сын, без дополнительного присмотра он его не оставит. Я на это надеялась. Ничто не предвещало проблем. Кутаясь в шаль, я даже не успела толком замёрзнуть в коридоре. Когда миновала скучающих возле лаборатории гвардейцев охраны и отперла дверь, убрала ключ в карман и быстро вошла, опасаясь, что мужчины от ничего делать заглянут в дверной проём и увидят лишнего. Но они интереса не проявили. Меня окутало тепло лаборатории, запахи, не всегда приятные, они вызывали трепет предвкушения. Шорох кипения и отсветы горелок не были неожиданными. Даже если Димьян ничего не делал, в лаборатории могли проходить этапы приготовлений, не требующие присмотра. Дверь я намеренно не заперла. Будет аргумент для отказа в немедленной близости. Повернулась к лаборатории и в груди резко опустило, а голова пошла кругом. У одного из столов придворный алхимик Альберт стеклянной ложкой помешивал содержимое поставленного на горелку тигля.